Часть 7. В этот же день я увидел в больнице женщину, похожую на Кирику-сан. Когда консультация закончилась, я снова прошёл из флигеля в главное здание коридором и направился в холл на первом этаже диагностического корпуса, где находилась касса. И на полпути она, похоже, не заметила меня и потому не поздоровалась, но, кажется, это была Кирика-сан. По сравнению с предыдущим разом, когда мы с ней встречались и беседовали, я не могла сказать, что я не могла сказать, В начале февраля в пустых синих глазах у неё стал более измождённый вид. Всё-таки у неё какие-то проблемы со здоровьем, и поэтому она ходит в больницу. Хоть меня это и интересовало, я всё же заплатил по счёту, получил в аптеке лекарство и направился в холл. После чего, сокон, сзади раздался совершенно неожиданный голос, голос Мэй. Я обернулся, и да, там стояла она, в форме Юми 1. «Ам-а...» Я был полностью ошеломлён и сбит с толку. «Что Мэй тут делает?» «Сопровождает Кирику-сан?» «Или... Неужели у неё самой какие-то проблемы со здоровьем, и она пришла на приём?» «Ам-а...» а... В голове царила пустота. Слова наружу не шли. Мэй смотрела на меня как-то угрюмо, что ли. «Сокун, ты обещал во второй половине дня зайти в магазин, но...» «Повязки, в отличие от прежних времён, на Мэй и Мисаки не было...» Слегка прищурив левый глаз. Не глаз куклы, а обычный искусственный глаз. Она подошла ближе ко мне и продолжила. «Но мы встретились здесь. Что будем делать?» Ощущение угрюмости никуда не ушло. «Поговорим здесь?» «Эм, um, ээ...» uh, Слова по-прежнему не шли. Но именно в этот момент в кармане брюк неромантично завибрировал мобильник. «А, uh, прости. Телефон. Я достал мобильник. Игнорировать нельзя было...» На дисплее, как я и думал, было имя и номер Цкиха. Невольно я вздохнул. Сколько это уже было за последние несколько дней? Поймав краем глаза Мэй, вопросительно склонившую голову на бок, я какое-то время колебался. В итоге не стал брать трубку, не проверяя, осталось ли что-нибудь на автоответчике, убрал телефон обратно в карман. «Это ничего?» – спросила Мэй, таким тоном, будто видела от кого звонок. «Ничего». Ответил я, сдерживая со днящую боль в сердце. Сделал глубокий вдох. Мисаки-сан, у тебя сейчас есть время? В смысле, ну в больнице ты свои дела уже. Мне было как-то трудно говорить, что я только что видел Кирику-сан, так что об этом я промолчал. Спросить, нет ли проблем со здоровьем у самой Май. Я тоже был не в состоянии. Тогда пойдём, вдруг предложила Май. А, а? Здесь много народу и шумно. Без лёдных уголков нет, беседовать трудно. А вот скажем, на крыше больницы. Часть восьмая. Как я и обещал, Эдзуми и Гесави позавчера вечером... Вчера я собрался с духом и позвонил Мэй. Я рассказал, что со смертью Сюнски и его родных стало ясно, что катастрофы продолжаются, и контрмеру в виде тех, кого нет прекратили. Потом в очередной раз попытался спросить насчёт прекращения катастроф три года назад, но Мэй снова ответила туманно. Вот чему 3 года назад, в 98, катастрофы прекратились, вот прямо повторил я, потому что произнесла, мы запнулась. Я молча ждал продолжения несколько секунд. Нет, несколько десятков секунд длилось молчание, и наконец в ней раздался её голос. Думаю, это не телефонный разговор. А лучше встретимся и поговорим. Вот что она предложила. Давайте придёшь ко мне завтра во второй половине дня, скажем, часа в 4. Я буду ждать в подвале магазина. Там я расскажу всё, что могу. Не уверена, насколько хорошо мне удастся это передать, но поэтому сегодня я вышла из дома вот с какими планами. После больницы зайти в библиотеку Рассветного леса, там убить время, а потом направиться в кукольный магазин в Мисаки. Однако мы с Мэнио неожиданно встретились уже здесь. Вероятно, эта случайная встреча более-менее удивила и мои тоже. Когда мы поднялись на лифте на крышу больницы, Левший с самого утра дождь уже прекратился. Небо, однако, всё ещё было закрыто низкими свинцовыми тучами. В такие мрачные, пасмурные дни, думаю, что сезон дождей будет длиться вечно. Ветер задувал нещадно, тёплый и влажный. Как бы сильно он ни дул, пот с кожи убрать был не в состоянии. Моя зашагала вдоль стенки машинного отделения лифта, располагавшегося на крыше. Я поспешил за ней. Ветер встрепал её короткие волосы. В какой-то момент они вдруг успокоились. повисли. И Мэй тоже остановилась, обернулась и прислонилась к стенке. Именно в этом месте машинное отделение прикрывало от ветра. "Ты здесь впервые?" спросила Мэй. Я ответил: "В палатах не бывал. Меня в больницу никогда не клали. А Сакакибара-кун 3 года назад лежал здесь дважды". От внезапного упоминания имени Сакакибара-кун я слегка напрягся, и насторожился, вроде как. У Сакакибара-сана кажется разрыв лёгким, эээ, спонтанный пневмоторакс. Да, когда я его навестил во второй раз, мы вместе поднялись на крышу. Погода была ясная, все ими-яма как на ладони. Вот как. С коэти Сакакибара я много раз встречался и беседовал за несколько месяцев до его и моей выпуска из Северного Йоми. Обычно при этих встречах присутствовала и Мэй, но иногда мы разговаривали один на один. Специфику моего состояния и моих домашних обстоятельств Коэти понимал, поскольку заранее узнал от Мэй, поэтому всегда обращался со мной деликатно. Не с каким-то странным сочувствием, а вполне естественно. В те дни, по правде сказать, я был психологически глубоко ранен и потому слаб. Его присутствие рядом с Мэй, думаю, мне здорово помогло. Даже сейчас я ему был очень благодарен. Закончив северный Йоми, Коэти вернулся в Токио, где жил с детства, и поступил там в старшую школу. Я сам как раз тогда поступил в среднюю, и время от времени рассказывал ему по телефону, что здесь происходит, но со временем это происходило всё реже. Однако Май не смотрела на то, что после выпуска они с Коуити оказались далеко друг от друга, продолжала поддерживать с ним дружеские отношения. Я это видела и осознавала всякий раз, когда она поднимала его тему, ведь Коуити для Май был особым другом, прошедшим вместе с ней год катастроф. И тем не менее, иногда слышу от Май имя Коуити, Я ещё шешёл, в груди странную боль, которую не мог толком понять. Откуда она? Почему? Нет, так не пойдёт. Нельзя на этом зацикливаться. Почему 3 года назад катастрофа прекратилась на полпути? Медленно спросил я у самой себя, мы, прислоняясь к серой стене. Ей ответил свист ветра над крышей. Это было в самом конце летних каникул, да? уточнил я, хотя уже знал ответ. В августе класс поехал на выезд Но всё равно жертв катастроф было много. Но в сентябре и дальше, как отрезало. Может быть, на выезде произошло что-то особенное? «Да, эээ...» -э – произнесла Мэй и запнулась. Как и в том вечернем телефонном разговоре. Катастрофы закончились. Это факт. После небольшой паузы Сипла заговорила она. Не только три года назад. Раньше, в 83-м, тоже так было. Тогда тоже был выезд на летних каникулах. В то же самое место. Значит, всё-таки что-то на выезде. Что-то. Да. Что-то тогда произошло. Точно. Что-то. Пока мы и произносил эту фразу, её голос слабел. Она хлопнула себя правой рукой по лбу и медленно тревожно покачала головой. Что произошло? Пожалуйста, расскажи, попросил я, подойдя к Мейна-шаку. Что произошло? Почему катастрофы прекратились? Мисаки-сан, «Если знаешь, пожалуйста, расскажи!» «Я знала!» Убрав руку от лба, ответила Мэй. «По идее!» «По идее?» Не в силах понять смысл её слов, я уставился на лицо Мэй, которая даже в дневном свете выглядела каким-то кукольным, белым, словно ночью. «Что ты имеешь в виду?» Снова засвистел ветер. Направление ветра изменилось, и стена от него больше не защищала. На нас, стоящих лицом друг к другу, Ветер налетал сбоку. Мой голос стал абсолютно неслышен, волосы и одежда мои яростно затрепетали. Словно нарочно выборав этот момент, в кармане моих брюк завибрировал мобильник. Наверняка это опять Скиха. Тут мои мысли разделились и чувства разлетелись. Сегодня 30 июня, Скиха говорила, что собирается приехать вместе с Марией 1 июля, уже завтра. Вот она и звонит. хочет обсудить, когда они приедут, куда приедут, что будут на обед это я понимал, понимал, но в то же время телефон. Послышался голос Мэй. Ветер только что дувший с такой силой вдруг стих, и тоже, будто нарочно выбрав момент, именно из-за этого звук вибрирующего мобильника достиг её ушей. Что если это твоя мама звонит? спросила Мэй и гонько улыбнулась. В направленном на меня правом невидищим глазу мне почудилась тень грусти. А она продолжила: "Ничего, что ты не отвечаешь. Разве можно так?" "Да", подумала я. "Мы всегда права. Сейчас на этот телефонный звонок я должна ответить. Да, нельзя убегать, больше я убегать не могу". Достав мобильник, окинув взгляд на дисплей, я нажал на кнопку ответа. "Да, это со". Часть 9. А, Сатян? Сатяна ты? Я звонила, но ты не брал трубку, и я стала волноваться. Примерно такой фразы я от сих и ожидал. Примерно такого голоса, таких интонаций. Пытается взывать к моим чувствам, но при этом такая далёкая. Так я воспринимаю. Ты в порядке, Сатян? Может быть, ты чем-то болен? В порядке. И за всех сил задавив эмоции, ответил я. Я здоров. А, слава богу. Повторив слава богу с искренним облегчением, Скиха перешла к делу. Как обещала, я завтра приеду вместе с Мирей. Пообедаем вместе где-нибудь в городе. Хорошо? Сутян, если ты наобеща чего-нибудь хочешь, завтра приедет Скиха и Мирей возьмёт с собой сюда в Юмияму. И, конечно, надо будет поздороваться с Таюри-сан и её супругом. До слушав до этого места Я наконец решился и открыл рот, сделав глубокий вдох и, постепенно упуская воздух, отчётливо произнёс «Не приезжай!» И сразу крепко зажмурился, послышалось удивлённое «А?» с киха, а затем «Почему, Сатян? Что стряслось?» «Не приезжайте в Юмияму!» «А? А? Почему?» По её дыханию я почувствовал, что она в жутком смятении. «Почему так?» Потому что я не хочу, чтобы вы приезжали. Я сжал телефон, и мой голос слегка окреп. Краем глаза я видел лицо молча наблюдавшей за мной Мэй. Взгляд её был спокойным и да, немного печальным. Я не хочу с вами встречаться. Ещё более сильным голосом продолжил я. Не с тобой, не с Мирой, не хочу. Поэтому не приезжайте. Почему, Сатян? растерянно спросила Цкиха. Почему ты так? Почему так внезапно? Не внезапно. Оборвал я её. Ещё более крепшим голосом я словно разом вбил в собеседницу все свои эмоции. Хочу встретиться, хочу, чтобы ты приехала. Хоть раз я такое говорил. Ты пыталась когда-нибудь представить, что я чувствовал и чувствую с тех пор, как сюда переехал. Как же слабым голосом отозвалась Скиха, мой отказ, о котором она даже не думала, выбил её из колеи, и, конечно, сейчас она была в шоке. Вероятно, с того происшествия лет там 3 года назад подобные слова швырнул в неё впервые. Не говори так, Сатян. Я я, знаешь, правда всегда хотела, чтобы когда-нибудь, если только возможно, у нас с тобой всё опять стало как раньше. И достаточно. В любом случае не приезжай. К этому времени мой голос уже почти перешёл на крик, истинные материнские чувства, ских конфликты, возможно, всегда разрывавшие её душу. Я соврал бы, если бы сказал, что всё это меня вовсе не волнует. Однако сейчас в нынешней ситуации это было второстепенно, если не третьей степеньно. Я я уже выжело своего сердца честный ответ. Поэтому ни за что не приезжай. Снова зажмурившись проорал я. Ни завтра, никогда. Сатян, я, слушай, я твое лицо больше не хочу видеть. У меня и в мыслях нет такого, чтобы хотеть встретиться. Хотеть слышать твой голос? Сатян, это же неправда. Ненавижу! Со! Забыла, что было три года назад? А я помню. Как я мог забыть? С Труи Саном такое произошло, а вы с Хирацкой Саном так гадко! В трубке воцелилось молчание. Я вам мешал, и вы меня выставили из дома. Хирацка Сан и его дом для тебя был важнее собственного ребёнка, так? А ваша с Хирацкой Саном дочь Мирей была важнее, так? Так? И после всего, что я пережил, ты всё ещё думаешь, что я люблю свою мать? Думаешь, я её не ненавижу? Скиха лишилась дара речи. Думаю, при таком внезапном заявлении сохранить спокойствие просто невозможно. Вместо ответа в трубке слышались только всхлипывания. И тем не менее, я, словно добивая, повторил: "Поэтому не приезжай. И больше никогда не подходи ко мне, и сюда в Емеямо ни не ногой". Нет ответа, только всхлипывания. После паузы наконец. Прости. Совершенно убитым голосом. Всё, я отключаюсь. А вдруг снова вздул ветер, не обращая внимания на то, что он растрепал мне волосы, я снова тихим голосом добавил. Не звони мне больше.